Несколько мгновений царила тишина, нарушаемая лишь угрюмым шарканьем множества ног по камню. Зомби надвигались широким строем, люди, напротив, сжались, прикрывшись щитами и выставив копья. «Ну, господа маги!» Этлаос, какой-то совершенно не свойственной ему раньше воинственной радостью, повернулся к чародеям Мордоса и волшебного двора, собравшимся вокруг своих предводителей. «Пришел ваш час! Покажите же, на что способны!» Господа маги угрюмо молчали, все помнили о печальной судьбе Фригота Готлипского, разорванного в клочья на забытом всеми силами и богами кладбище в Северном Аркине. Стихийное чародейство, элементальные силы природы, в чем особенно были искусны воспитанники и ордоса, и волшебного двора, против восставших из могил помогает очень плохо. Огонь не мог жечь прогнившую плоть, ее не могли раздробить камни или рассечь отточенное железо. Собственно говоря, только мастера святой магии могли сколько-нибудь успешно противостоять неупокоенным. Даже Мелорд ректор или хозяйка волшебного двора едва ли снискали бы здесь хоть какие-то лавры. Тем не менее, Анетто продолжал оставаться самим собой, опытнейшим магом, не зря уделявшим такое внимание молодым предельщикам, остро и нестандартно мыслящим волшебникам, осваивавшим для остальных чародеев и виала запретные или просто недоступные ранее области. Наверное, единственным оружием для не владеющих продвинутой некромантией оставалось ударить всей мощью собравшихся здесь чародеев, обратить против ходячих скелетов и прогнивших зомби, не просто разрушительную мощь стихии. Но ударить квинтэссенции этой стихии, попытаться разорвать незримые нити, связывавшие неупокоенного с источником его второй жизни. «Кольцо!» – бросил милорд-ректор. «Все отрабатывает суть стихии!» Трудно слить воедино усилия таких разных начал, как огонь и вода, земля и воздух. Неотделимые друг от друга, они, тем не менее, пребывают в вечном противоборстве». Некогда вообще считалось, что соединяться в кольцо могут лишь маги одной стихии, воздушные с воздушной, огненные соответственно с огненными. милорд директор был тем, кто сумел преодолеть старые предрассуд. чародеи поспешно брались за руки, подобно к тому, что они проделывали возле черной башни. Несмотря на то, что в эту вылазку отправились только бывалые, проверенные ветераны, лица людей и мужчин и женщин покрывала смертельная бледность. Строй неупокоенных неумолимо приближался валкой, рыхлой, дергающейся походкой сломанных кукол. Мертвяки не имели метательного оружия, в противном случае судьба отряда была бы решена быстро и безо всяких шансов для живых. — Поторопитесь, господа маги! — с прежней злой веселостью крикнул Этлау, не отрывая глаз от приближающихся шутких ширинг. Воины вокруг инквизитора судорожно бормотали молитвы, кто-то не выдержал, зарыдал в голос, словно женщина. «На три! Все вместе!» – бросил Анетта. Лица чародеев покрывал пот. «Раз, два, три!» Выставленные шалашом посохи магов засветились. Точнее, свет заиграл украшавших их наголовья драгоценных камнях. Глаза чародеев закрылись, мускулы на крепко сцепившихся руках напряглись. Каждый представлял сейчас суть своей стихии, ее подлинную сущность, раскрывающуюся адепту после многих и многих лет упорных занятий. Это ведь означало не просто повернуть против неупокоенных, к примеру, силу ветра. Ветер ничего не сможет сделать с давно умершей плотью. А вот суть ветра, яростная, несдерживаемая, разрушительная, в наивысших своих проявлениях может, но только повернутая соответствующим образом. И одинокий мах не сможет обратить эту суть себе на пользу. Ему ведь нужна, как правило, просто сила стихии. Отсоединившихся на вершием и посохов по темной земле Побежало стремительно расширяющееся огненное кольцо. Многие людей лизнули языки призрачного пламени. Многоцветные его лоскуты словно впитали все краски драгоценных камней в чародейских посохах. Алую ярость рубинов, небесную глубину Аквамаринов и сапфиров, лесную зелень изумрудов, песчаный разливый топазл, воздушную прозрачность и чистоту адамантов, равно как и многих других цветов великой природы, вечно живой, вечно обновляющийся, в отличие от мрачного воинства неупокоенных, надвигавшихся, нажавшихся плотным клубком людской отряд. Танцующее пламя миновало отца Этлау, замершего со вскинутыми в патетическом жесте руками. окажи здесь некромант неясыть, он сразу бы вспомнил кривой ручей и уничтоженных отцом-экзекутором неупокоенных, подъятых заклятием саттарской ведьмы. Но силы инквизитора с тех пор, похоже, многократно возросли, потому что огненное кольцо, проплыв под ногами преподобного, вдруг взревело, взметнулось на три человеческих роста, осветив склоны угрюмых скал, и словно дикий зверь на добычу ринуло. на неупокоенных. Тогда в Эгесте сила инквизитора в один миг обратила во прах десятки и сотни неупокоенных, с которыми не мог так просто справиться некромант Ниесыдь, однако на сей раз все обернулось несколько по-иному. Кольцо огня расширялось, ревущая стена коснулась троя мертвяков, однако вместо того, чтобы распасться золой, они спокойно шагали сквозь магическое пламя и продолжали надвигаться. У воинов людей вырвался вопль отчаяния. Даже Итлау на миг, казалось, растерялся, однако так быстро нашелся. «Рубите их, дети мои!» – завопил он, стремительно проделав какие-то пасы. «Рубите, пока они уязвимы для нашей стали! Рубите! Вперед! В атаку!» И Мегана, и Аннета понимали, что преподобный рассчитывал на совершенно иной результат действия заклятия, которому он придал одному ему ведомую форму и направление – Пламя не оставило бы от мертвяков даже пепла, однако что-то пошло не так. Почему? Отчего? Хозяйка волшебного двора и ректор академии понимали друг друга с полувзгляда. Этлау не удалась красивая и изящная победа. Но неужто ж он не понимает, что железо простых солдат не годится против неупокоенных? Этлау высоко поднял косой крест. Прежнего он лишился в бою у черной башни, а новый больше напоминал оружие, чем символ спасителя. Острие стрелы было оковано железом, скрещенные планки прикрывали руку, словно гарда, да и длинный крест мог бы поспорить с добрым кинжалом. За инквизитором с глухим ревом бросились солдаты, нагнув пики и занеся клинки. «Что он делает?» – простонал нета. Однако отец-экзекутер явно знал, что делает. Он первым столкнулся с неупокоенными, от всей души угостив самого шустрого скелета в ржавом шлеме торцом своего креста. Шлем и череп лопнули, словно переспелые дыни. Плечи мертвяка окутались желтоватой костяной пылью, и он с грохотом повалился под ноги наступающим людям. Воины одушевились, в следующий момент они шиблись неупокоенными, и оказалось, что простые копья, мечи и топоры, хоть и с трудом, но пронзают, рубят и крушат неживую плоть. Да, там где простому человеку хватило бы одного удара, сейчас приходилось тратить 4-5, но зомби стали падать и отряд Этлау сразу же атаковал с удесятеренной силой. «Давайте, давайте, господа маги!» — обернувшись, крикнул Этлау. «Заклятие уязвимости скоро погаснет! Бейте, пока можно!» Маги бросились к своим посохам. Огненное кольцо, прокатившись давно, угасло где-то у серых скал. Над узкой долинкой вновь сгустился предутренний сумрак. Тускло светили желтые пятна факелов. Над плечами воинов скользнула змеящаяся молния, ей след наспех слепленный огненный шар. Кто-то из чародеев поторопился, пустив в ход самые простенькие из атакующих заклятий. Однако это подействовало. Мертвяки горели в чародейском пламени, его языки жадно лизали ноги и кости скелетов, змеями обвивались вокруг ребер, белые фаланги пальцев, стиснувших прожавевшие эфесы, вспыхивали и отваливались один за другим. «Скорее, скорее, братья!» – вопил Этлау, размахивая во все стороны крестом и орудуя им словно коротким дротиком. «Скорее, пока чара еще действует!» Мегана лихо свистнула в два пальца, вскинула левую руку, резко сжала кулак, словно что-то ломая. Добрый десяток неупокоенных сдавила, сплющила в лепешку, на зем посыпались исковерканные щиты и мечи. Анетта тоже не терял времени даром. милорд директор прибег к несложному заклинанию, но вложил у него такую силу, что для остальных магов в раз не осталось работы. Над ущельем дико взвыл ветер, и по рядам неупокоенных словно прошлась незримая коса, подрубая ноги, рассекая торсы и головы. Миг спустя все было кончено. Люди перевели дух. Закричали раненые, друзья окликали друзей, не находя их рядом в строю. Все, как обычно, после схватки. Отец Итлау торопливо прошелся взад-вперед, в спешке бормоча над погибшими краткие заупокоенные молитвы и ободряя раненых. Отрядные лекари поспешили взяться за работу, к ним присоединились и многие чародеи, искусственные в целительстве. Торжествующий инквизитор, закончив обход, оказался возле Анетта и Меганы. Чародейка, стоя на коленях, заклятием удерживала в месте рассеченную плоть раненого воина. В то время как Анетта идеально точными магическими стежками скреплял перебитые жилы, даже не видя их простым человеческим зрением. «Победа! Возблагодарим же спасителя!» – инквизитор воздел свой крест. «Возблагодарим!» – благочестиво отозвалась Мегана. Все-таки она не до конца порвалась верой. Анетта только поджал губы и отвернулся. В другое время ему не миновать бы жаркого спора и даже ссоры с преподобным. Однако на сей раз Этлау лишь легким икором покачал головой. «Неупокоенные шли на помощь разрушителю», — безапелляционно повторил инквизитор, то же самое, что он утверждал и до боя. «Мы помешали им. Следует приказать армии окружить пик судеб, подобно тому, как была окружена черная башня». — Какой смысл, ваше преподобие? — не выдержала нета Мертвяков сделала неуязвимым ваше заклятие. — Не спорю, очень стильно и элегантно, раз уж не удалось прикончить их всех сразу. Этлау не обратил никакого внимания на подпущенную шпильку. — Но полки, растянувшись вокруг горы, такого преимущества не получат. — Совершенно верно, святой отец! — прищурившись, кивнул ректор. Мегана с тревогой переводила взгляд с инквизитора на Аннета и обратно. «Поэтому нам и надо действовать быстро и решительно», — отрезал преподобный. «Я надеюсь, мы одолеем разрушителя до того, как он сумеет собрать большую рать. А с мелкими отрядами наши воины все-таки, надеюсь, справятся. Простые молот и меч тоже могут причинить неупокоенным известный ущерб». «Да, но сколько потребуется таких молотов и мечей?» Воины должны быть готовы без колебаний пожертвовать собой во имя Дела Света и Спасителя», — Этлау поджал губы, словно обидевшись. «Люди, даже самые храбрые, как правило, хотели бы вернуться домой живыми. Очень трудно убедить их в том, что они обязаны все поголовно погибнуть. А именно это произойдет, если бросить полки один на один с неупокоенными». «Тем не менее мы выиграем время и покончим с разрушителем, не опасаясь все время ударов в спину», — закончил спор Этлау и гордо пошел прочь, расправил плечи и задрал нос. Анетта молча и мрачно покачал головой. «Мэг, кому-то из нас надо остаться». «Остаться? Ан, но сейчас, как ни печально, Этлау праву. Чем быстрее мы покончим с разрушителем, тем скорее, вернее, исчезнет опасность для остающихся на поверхности». милорд директор, пренебрежительно фыркнул. «Мэг, ну ты словно девочка, честное слово. Ты не видишь разве, что Этла уже далеко обогнал нас и по силе, и по изощренности заклятий. Ты смогла бы сделать у неупокоенных уязвимыми, считанные мгновения сообразил, как именно изменить заклинание, не сработавшее, как ты ожидала? Каким умом, познаниями и опытом надо обладать, чтобы сработать настолько ювелирно? Мы говорили об этом не раз, но после «Черной башни» «Мэг, ты уверена, что мы до сих пор имеем дело с человеком?» Хозяйка волшебного двора невольно вздрогнула. Анетта выразительно хмыкнул, поморщился, вбрасывая последний импульс силы в рану недвижно лежавшего воина. «С ним все будет в порядке. Не застывай, родная, идем к следующему». «С человеком? А, а если он не человек, то кто же?» Анетта с прежней мрачностью пожал плечами, склоняясь над очередным раненым. Из плеча несчастного торчал обломок копейного древка. Подержи, убьем заразу в ране. Мэг, я не хочу в это верить, но если вчитаться в священные книги спасителя... Правда, я их таковыми не считаю, но тем не менее, если вчитаться, тебе не кажется, что Этлау примеряет на себя одежды мессии последнего дня? Мегана покачала головой. «Конечно, второе пришествие Спасителя будет означать конец мира и его великую трансформу. Отделение чистых от нечистых и труд многих, кто станет приближать этот день. Но... но Эклау неоткуда взять эти способности», — с нажимом повторил Анетта. «Руки его так и мелькали над раной, вмешательства сознания не требовалось, заклятия исцеления накладывались словно сами собой. Ниоткуда, кроме как от Спасителя». «Или из какого-то нового, совершенно нам неведомого источника магии», – возразила Мегана. «Недаром же им так интересовались в храме мечей». «С храмом нам придется снестись», – досадливо уронил Чародей. «Мы так и не узнали, что случилось». «А чего ж не узнали?» – возразила Мегана. «Помнишь того зомби, что прикончили уже после того, как разрушитель бежал на драконе?» «Один из ассинов храма. Полагаю, что остальных постигла не лучшая судьба». Мег ты думаешь я этого не помню, но рассуждая я предпочитаю не умножать сущности сверх абсолютно необходимого. Нам ничего не известно в каких-либо иных источниках магии в пределах эвиала. Нам остается допустить, что итлау или на самом деле пользуется силой спасителя в масштабах совершенно для нас непредставимых или уж не хочешь ли ты сказать Ан что итлау помертвела мигана. «Я ученый, исследователь магии», – сумрачно и сухо ответил ректор. «Я стараюсь не плодить новые гипотетические источники силы, но, задумываясь об источниках, реально существующих, не имею права априори отбрасывать ни один из них. Что, если Этлау на самом деле черпает силы во тьме?» «Да нет, нет, Ан, это неправда. Это не может быть правдой. Но он же старается уничтожить разрушителя. Он самый страстный и последовательный его враг». «Да?» — с угрюмым сарказмом заметила Аннета. «А что, если Этлау просто хочет сам занять место разрушителя? Что, если тьма обещала ему власть над миром? Или бессмертие? Или, я не знаю, выход за рубежи Авиала, если верить моим сумасшедшим фантазерам-передельщикам?» «Это совершенно беспочвенно», — заспорила Мегана. — Ты ничем не можешь это доказать. Она-то ухмыльнулся. — Мы посмотрим, Мэг, мы посмотрим. Придется тряхнуть стариной и вспомнить кое-что из сугубо теоретических работ по аналитической магии высшего порядка. — Ты хочешь и впрямь просчитать, откуда Этла берет силу? Меганы округлились глаза. — Ну да, ну да. Только не говори мне, что подобный эксперимент требует уникальных артефактов и строго выдерживаемых условий, поморщился Милорд-ректор. директор «Сам все знаю. Я еще по пути сюда потихоньку подговаривал моих мальков. Они обещали сочинить нечто достаточно безумное, чтобы это сработало. И у меня с собой один маленький белый камешек с краба. Он ничего не упустит, когда мы на самом деле поставим такой опыт». Мегана только и могла качать головы. «Мне давно следовало бы озаботиться этой проблемой», — тихо и зло сквозь зубы цедил мне лорд-ректор. Но я дал себе улечься иным. Мы не имеем больше права гадать, Мех, мы должны знать точно. Но аналы тьмы, я помню. Но если что-то противоречит аналам, нельзя отбрасывать это только потому, что в книге все не так. Если я не прав, и Этлау действительно просто слуга спасителя, то, то никто, прочим, не знает, лучше это или нет. Появление Мессии последнего дня означает, между прочим, что этот последний день близок, как бы нам этого и не хотелось». «Но ведь это великая радость!» – пролепетала Мигана. «На глаза чародейки наворачивались слезы!» «Это избавление! Это великое преображение!» «Ну вот!» – заговорила точно девочка из Аркинского монастыря, – поморщился Анетта. «Никогда не разделял этой твоей веры, Мег, и не пойму даже, как ты, рациональная, трезвомыслящая волшебница, можешь до такой степени не критично относиться». «Избавь меня от лекции, Ан. Меган отвернулась, быстро смахивая слезы. «Не будем спорить об этом, иначе только поссоримся. Я сама не знаю, во что и кому я сейчас верю. Обними меня просто, а?» Мало-помалу, отряд отца-экзекутора привел себя в порядок. Убитых и раненых оставили позади. Из лагеря подоспела помощь. Построившись длинной цепочкой, люди ползли вверх по крутому склону, к той самой неприметной щели, откуда начинался путь вглубь пика Суди. После схватки и победы воины заметно приободрились. Само собой, преподобный отец экзекутор не нужным сообщать, что его заклятие сработало совершенно не так, как он на то рассчитывал. Что об этом подумают маги, его, похоже, не заботило. Чародеи держались в середине отряда. Меган и Анета пробирались рядом. Трещина была настолько узкой, что протискиваться приходилось друг за другом. Воины в полном вооружении могли двигаться с большим трудом. Однако проход не становился ни уже, ни ниже. И после нескольких часов, показавшегося мигания бесконечным пути, расщелина вывела таких в просторную пещеру, стены и потолок которой терялись во мраке. Свет факелов тонул в непроглядной черноте, и люди невольно сбились в кучу, Пекинеры выставили копья. Казалось, из мрака вот-вот вновь вырвутся они упокоенные. Место для их атаки подходило как нельзя лучше. Этлау энергично взялся за командование. Парные патрули обошли пещеру по периметру, доложив, что из нее в самых разных направлениях уходит в общей сложности 11 проходов. Двое гонцов отправились назад в лагерь осадной армии сообщить, что отряд благополучно достиг коренных пещер. Достопочтенным господам магам предложено было оперативно определить, какой именно путь ведет к разрушителям. Анета скривился, правда так, чтобы никто этого не видел, и нарядил своих чародеев. Толком обследовать Черную Башню маги Ордоса само собой не успели. Но главные ее эманации были само собой подробно зафиксированы еще во время осады. Именно по этим эманациям Аната и предполагал организовать поиск. И само собой нельзя сказать, что чародеи не старались. Анета повторил заклятие трижды, всякий раз, меняя сплетавших его магов, больше одного раза никто не мог выдержать из-за отката, безо всякого результата. «Преподобный, разрешителя здесь нет. Во всяком случае, у нас получается именно так», — развел ректор руками, когда нетерпеливый Этлау в очередной раз ядовито осведомился, скоро ли господа чародеи окончат свой труд. Опять же, против всех ожиданий вспышки ярости не последовало. Этлау снял наряд фанатика, спрятав ее где-то глубоко внутри самого себя. Инквизитор только хмыкнул и пожал плечами. «Быть может, заклятие поиска нацелено не совсем верно». «Вы ведь брали за основу башню, я правильно понимаю?» Анетта и Меган кивнули. «Понятно. Я бы и сам так поступил на вашем месте», — согласился Инквизитор. «Вопрос только в том, насколько эти заклятия действенны теперь. Я тоже не могу увидеть Разрушителя, но чувствую, он где-то здесь, впереди и глубоко. Ничего не поделаешь. Пока вы не создадите что-то более основательное, придется полагаться на мне спасителем чувство пути». «Вперед, братья, вперед!» Закончим дело, выберемся из этой горы как можно скорее. Глубины не наш мир. В тот момент трудно было представить более рациональные слова. Отряд двинулся вниз по неширокому тоннелю, крутыми спиралями, ввинчивавшимися каменные бездны.